Глава 26. Ворота захлопнулись, и повозка Сарин покатилась обратно в Каи. «Ты уверен, что он один из главарей?» – спросила Сарин. Эйш закачался в воздухе. «Вы оказались правы, госпожа. Мои сведения устарели. Этот человек в Элантрисе недавно, его называют Лордом Духом. И Еще месяц назад о нем никто не слышал, хотя один Элантрис утверждал, что Дух и Шао одно и то же лицо». «Ходят слухи, что он победил Карату и Аандена, и вторая победа далась ему после великого сражения». «Значит, люди, с которыми я встречалась, самозванцы», Сарин задумчиво постукивала кончиками пальцев по щеке. Она сидела на задке повозки, и хотя подобный экипаж совсем не подобал принцессе, никто из дворян не предложил подвести ее. Она собиралась попросить Шудена, но хоть как сквозь землю провалился, судя по всему, юная Торина опередила принцессу с просьбой. «По всей видимости, госпожа, вы сердитесь!» Было видно, что Эйшу не хотелось заново затевать старый спор. Он не раз давал понять, что излишний интерес к духу мешает делу. «Нет, не очень. В любых политических делах следует ожидать притворства». По крайней мере, именно в этом Сарин пыталась себя убедить. Ее бы больше устроило, чтобы дух поступил с ней честно. Принцессу беспокоило, что она начинает доверять ему. По неизвестной причине Лантридс не оставлял попыток сблизиться с ней. С прочими раздатчиками еды он вел себя доброжелательно и беспечно, но никто не мог постоянно смотреть на мир сквозь розовые очки. Саринон разговаривал более откровенно. От нее дух не скрывал горе и беспокойство. Кем бы он ни был, принцесса видела, что его волнует судьба Эландриса. Как и все Эландрисы, он больше походил на ходячий труп и сохшая кожа, облысевшая голова и отсутствующие брови. Но с каждым проведенным в городе днем отвращение, вызываемое его внешним видом, пропадало. Никто бы не назвал элантрийцев красавцами, но принцессу перестало поташнивать при встрече с ними. И все же старин заставляла себя держаться на расстоянии и не отвечать на попытки духа наладить контакт. Слишком долго она вращалась среди властимущих, чтобы допустить приятельские отношения с противником. А дух, безо всякого сомнения, был ее противником, пусть и располагающим к себе. Он водил ее за нос, подставил фальшивых главарей, чтобы отвлечь от себя внимание, а сам наблюдал за раздачей пищи. Сарин не имела возможности выяснить, соблюдает ли он свою честь уговора. Вполне могло статься, что на площадь дозволялось приходить только последователям духа. А постоянная его жизнерадостность объяснялась тем, что принцесса невольно помогала укреплять его власть над городом. Повозка подпрыгнула на ухабе. Сарин сбросила на пол и чуть не придавила пустым ящиком. «Когда я увижу Шудена...» Проворчала она, потирая бок. Напомню, чтобы я хорошенько его пнула. Конечно, госпожа! Покладисто согласился Эйш. Принцессе не пришлось долго ждать, что особенно досадно пнуть так никого и не довелось. При желании Сарин вполне могла проткнуть Джиндос со шпагой, но тогда ее возненавидят все придворные дамы. Сегодня женщины как раз собирались на урок фехтования. мишудан по обыкновению пришел посмотреть на их успехи, хотя сам никогда не принимал участия в занятиях. К счастью, молодой барон пока воздержался от демонстрации Чейшан. Женщины так и не давали ему проходы. «У них получается лучше», – одобрительно заметил Йондал. Он наблюдал за парными упражнениями. Дамы обзавелись стальными учебными клинками, а также своего рода униформой, тренировочным костюмом, похожим на костюм Сарин, но с коротким куском ткани, свисавшим с пояса и призванным изображать из себя юбку. Как бы бесполезно и глупо не смотрелся клочок ткани, с ним дамы чувствовали себя уютнее, поэтому принцесса держала свое мнение при себе. «Как будто вас это удивляет, Йондул», — ответила Сарин. «Или вы считаете меня плохой учительницей?» Потянутый вояков вздрогнул и выпрямился. «Что вы, ваше высочество?» «Никогда!» «Она вас разыгрывает, милорд!» — раздался голос подошедшего Люкела. Он стукнул Сарин по макушке, свернутым в трубку листом бумаги. «Не поощряйте ее, а то она станет вести себя еще хуже!» «Что это?» Принцесса выхватила бумагу у него из рук. «Сведения о доходах нашего дорогого монарха!» Люкел достал из кармана ярко-красный мелон и запустил в него зубы. Он никому не признавался, где им удалось найти фрукты за месяц до начала сезона, и конкурентов снидала жгучая зависть. Сарин пробежалась взглядом по листу. «Как ты думаешь, он вытянет?» «На пределе», – улыбнулся Люкел. «Тетских доходов вкупе с налогами еле-еле хватает на то, чтобы уберечь Ядана от позора». «Поздравляю, кузина! Вы спасли орелонскую монархию!» Принцесса скатала бумагу. «Но одной заботой меньше». «Двумя», – поправил молодой придворный. По подбородку у него незамеченно стекала капелька розового сока. «Наш не менее дорогой друг Эдан в спешке покинул страну». «Что?» «Это правда, миледи», – подтвердил Йонделл. Новость разошлась сегодня утром. Земли барона Эдена на юге граничат с разломом, а недавние дожди размыли часть его полей. Барон решил попытать счастье в другом месте и, по слухам, направился в Дюладел. «Он вскоре убедится, что новое дюладельское правительство нашими титулами не впечатлить», — добавил Люкел. «Думаю, из него получится неплохой фермер. Согласны?» «Вытри рот», — девушка неодобрительно глянула на кузена. «Нехорошо смеяться над чужим несчастьем», — «Несчастья приходят по воле доме». «Тебе с самого начала не нравился Эден? Он бесхребетный, заносчивый, и не постеснялся бы предать нас при первой возможности. Чему тут нравится?» С довольной улыбкой Люкел продолжал наслаждаться Милоном. «Кое-кто сегодня слишком полон собой», – вполголоса заметила Сарин. «Он всегда такой после удачной сделки, ваше высочество», – серьезно ответил Йондал. «По крайней мере, еще с неделю он будет совершенно невыносим». «Подожди до орелонской ярмарки!» — воскликнул Люкел. «Вы такое увидите! Но вернемся к Ядану. Он занят поисками покупателя на баронство Эдана. Так что на какое-то время оставит тебя в покое, кузина!» «Хотелось бы мне сказать то же самое о тебе». Принцесса повернулась к купцу спиной. Она внимательно присмотрелась к усилиям все еще сражающихся учениц. Йонделл был прав. У них начало получаться. Даже дамы в возрасте кипели энергией. Сарин подняла ладонь, и пары замерли на месте. «Очень хорошо». произнесла принцесса в оцарившейся тишине. «Я поражена. У некоторых из вас получается лучше, чем у теоданок». Женщины довольно заулыбались. «Но меня беспокоит одна вещь», — продолжала Сарин, начиная рассказывать перед строем. «Я думала, вы хотите проявить свою силу, показать, что орелонские женщины годятся не только для вышивания подушек. Но пока лишь одна из вас доказала, что действительно жаждет перемен. Торина, расскажи им, где ты сегодня побывала». Когда Сарин назвала её имя, стройная девушка слабо пискнула и смущённо взглянула на подруг. – Я ходила в Аландрис. – Правильно. Я неоднократно приглашала вас всех, но только Тори не хватило смелости сопровождать меня. Сарин остановилась и оглядела смущённых дам. Ни одна не решалась поднять глаз. Даже Торина. Видимо, девушка чувствовала себя виноватой за компанию с остальными. – Завтра я снова отправляюсь в Аландрис, и на этот раз из мужчин со мной будут только гвардейцы. Если вы действительно хотите доказать орелонцам, что не слабее своих мужей, то пойдёте со мной». Принцесса величаво оглядела там. Те по очереди неуверенно поднимали головы, искали взглядом её глаза. Сарин твёрдо верила, что они придут. «Перепуганы до смерти, но придут». Она улыбнулась. Улыбка получилась искренней только наполовину. Стоя перед ними, как генерал перед войском, принцесса впервые кое-что поняла. История повторяется. Сарин припомнился Сатиот. Как и там, сейчас, в устремленных на нее глазах читалось уважение. Даже орелонская королева прислушивалась к ее советам. Но как бы ею не восхищались, Сарин никогда не стать здесь своей. Стоило ей зайти в комнату, и разговоры затихали. Когда она уходила, голоса начинали звучать заново. Как будто ее считали выше незатейливых сплетен и не хотели надоедать. Сарин стала примером, которому стремились подражать. Но почетное положение отделило ее от остальных. Принцесса дала сигнал продолжать урок и поспешно отвернулась. Мужчины вели себя так же. Шуден с Йонталом относились к ней с уважением, даже считали другом, но им в голову не придет посмотреть на нее как на предмет страсти. Несмотря на постоянно высказываемое раздражение по поводу придворных брачных игр, Шуден отвечал на попытки Торины благосклонно, но ни разу не взглянул на Сарин. Конечно, и ондел был намного старше ее, но даже не будь разница в возрасте, помехой, принцессе не составляло труда угадать его чувства. Уважение, восхищение, готовность служить ей верой и правдой. Казалось, граф вообще забыл, что она женщина. Девушка помнила, что официально на вдова и не должна забивать себе голову подобными мыслями. Вот только никак не могла осознать, что была замужем. У нее не было свадебной церемонии, она не знала супруга. Ей недоставало сознания, что хоть кто-то из здешних мужчин находит ее привлекательной. Конечно, принцесса никогда бы не позволила себе ответить на ухаживание взаимностью. В любом случае смысла в подобных рассуждениях не было. Орелонские мужчины не только уважали, но и побаивались ее. Старин выросла, не зная любви за пределами семейного круга. Со вздохом она признала, что так проживает всю жизнь. По крайней мере у нее оставались Киин и его семья. Судя по всему, стать в Орелоне своей, ей не удастся, придется довольствоваться уважением. Позади раздался глубокий, скрипучий голос. Сарин обернулась и увидела, что к Люкелу и Ондалу присоединился Киин. «Дядя?» — спросила она. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришел домой, а дом пуст», — ответил он. «Мне известен только один человек, который осмелится украсть у меня всю семью». «Она нас не крала, отец!» В тон ему откликнулся Люкел. «Мы прослышали, что ты опять собираешься готовить храгийский травяной суп!» кин пристально посмотрел на своего пасынка, лучащегося довольством и потер лишенный растительности подбородок. «Провернул удачную сделку?» «Очень прибыльно!» – ответил вместо купца Йондал. «Доми, спаси нас!» – проворчал кин Он удобно устроился на стоящему стены стуле и Сарин села рядом. «Ты уже слыхала о предполагаемых доходах короля, ин «Да, дядя». Кин кивнул. – Никогда не думал, что однажды меня обрадуют успехи Ядена. Твой план по его спасению сработал, и я слышал, что Йонгл с остальными ждут небывало богатого урожая. – Тогда что тебя тревожит? – спросила Сарин. – Я старею, Инн, а старики всегда обеспокоены. Сейчас меня тревожат твои похождения в Иландрисе. Твой отец никогда меня не простит, если с тобой что-то случится. «Он тебя и так не простит», – отмахнулась принцесса. Кин крякнул. «Не спорю», – тут он запнулся подозрительно посмотрел на нее. «Что тебе известно?» «Ничего», – признала девушка. «Но я надеюсь, что ты меня просветишь», – Кин покачал головой. «Иногда лучше пребывать в неведении. В молодости мы с твоим отцом были гораздо глупее, из Эвентио получился прекрасный король, но брат из него никудышний. Конечно, мне титул лучшего семьянина тоже не грозит. Но что случилось? Мы поссорились. Из-за чего? Кин засмеялся своим утробным скрипучим смехом. Нет, Ин, меня ты не проведёшь. Придётся твоему любопытству подсократиться. И не дуйся на меня. Я никогда не дуюсь. Сарин усилием воли согнала с лица выражение обиженного ребёнка. Когда стало очевидно, что больше из дяди ничего не вытянешь, она сменила тему. «Дядя Киин, во дворце есть тайные ходы?» «Клянусь, тремя девами есть!» Ядан опасается даже своей тени. Наверняка он приказал прорыть дюжину запасных ходов в этой крепости, которую называет домом. Сарин не стал уточнять, что дом Киина походил на крепость ничуть не меньше, чем королевский дворец. В разговоре наступило затишье. Кин повернулся к Йонделлу и начал расспрашивать о сделке пасынка. Через какое-то время принцесса достала свой сайр и вышла на середину зала. Она приняла стойку и приступила к одиночным упражнениям. Клинок свистел и щелкал, тело изгибалось в привычных движениях, и мысли принцессы начали разбегаться. Может стоило прислушаться Кейшу? Может она слишком увлеклась Элантрисом и его загадочным правителем? Не следовало терять из виду основные задачи. Хратен что-то затевал, и Телли вряд ли останется в стороне. Принцессе предстояло решить немало загадок, а по опыту она знала, как просто в них заблудиться. И все же дух заинтриговал ее. Редко Сарин доводилась встретить человека, настолько искушенного в политике, что ей не удавалось раскусить его с первой попытки. А здесь, в арелоне она нашла сразу двоих. В каком-то смысле дух завораживал ее даже сильнее, чем Джьерн. В столкновениях с Хратеном они оба не скрывали враждебности, в то время как Элан Триц ухитрился обдурить ее. притворяясь другом самое страшное что еще немного и принцессе станет все равно какими соображениями он руководствуется когда старин вместо запрошенных товаров отправила в элландтре ненужный хлам она ожидала вспышки гнева но духа ее поступок казалось впечатлил он даже похвалил ее бережливость заявив что ткань должно быть досталось ей по дешевке если учесть режущий глаз цвет Эландритц незаметно оставался вежлив и дружелюбен и не обращал внимания на подначки. И девушка отвечала ему симпатией. В недрах проклятого города ей встретился, наконец, человек, который принимал ее со всеми достоинствами и недостатками. Больше всего на свете Сарин хотелось смеяться над его остроумными замечаниями, соглашаться с наблюдениями и разделять заботы. Чем больше она пыталась его ожесточить, тем менее враждебно он себя вел, как будто ему нравилось ее упорство и независимость. «Сарин? Дорогая?» – нарушил ее размышления тихий голос Даоры. Сарин совершила заключительный взмах мечом и остановилась как в тумане. С лица струился пот и затекал за воротник. Она не заметила, как перешла на изнурительный темп. Принцесса расслабила ноющие мускулы, оперлась кончиком Сайра о пол и подняла глаза на Даору. У той за время тренировок из аккуратного пучка не выбилось ни пряди, а костюм оставался девственно чистым. По своему обыкновению жена Киина ко всему подходила с изяществом и со вкусом, даже к фехтованию. – Хочешь поговорить, дорогая? – ласково предложила Даора. Они отошли к дальней стене, а топот ног, звон клинков не давал любопытным ушам возможности их подслушать. «О чем – О чём? – непонимаючи спросила Сарин. – Я видела такие взгляды, дитя. Он тебе не пара. Но ты, конечно, и сама понимаешь, правда? Сарин побледнела. Откуда она узнала? Или Даора умела читать мысли, но тут принцесса проследила за взглядом женщины, она не отрывала взгляд от Торины. Та показывала Шудену простые выпады, и они безмятежно смеялись. – Я знаю, что тебе тяжело, дорогая. Ты оказалась пойманной в мертвом браке, без мужа, без надежды почувствовать его любовь. Возможно, через несколько лет, когда твое положение в Орелоне станет прочнее, ты сможешь позволить себе отношения. Но сейчас слишком рано. Даора наблюдала, как Шудан неуклюже уронил шпагу, и ее взгляд потеплел. Обычно сдержанный джиндосец неудержимо хохотал над своей ошибкой. – К тому же, дитя… – продолжала женщина. – Он предназначен другой. – Вы думаете? – начала Сарин. Даора коснулась руки девушки, легонько ее сжала и улыбнулась. – Я вижу, как сияют последние дни твои глаза. Я вижу, как ты расстроена. Эти два признака идут рука об руку чаще, чем молодежь может себе представить. Принцесса рассмеялась и затрясла головой. «Могу вас заверить, тетя», — ласково, но твердо произнесла она, — что лорд Шуден меня совершенно не интересует. «Конечно, дорогая». Даора потрепала ее по руке и отошла. Сарин покачала головой и направилась к кувшину с водой. Что за знаки, — углядела Даора. Обычно жена Киина отличалась наблюдательностью. Почему же она промахнулась на этот раз? Джиндоский барон нравился Сарин как друг. На ее вкус Шуден был слишком тих и слишком непреклонен в своих убеждениях. Принцесса знала, что ей необходим мужчина, который будет понимать, что порой ей необходима свобода. Но тем не менее не даст Вите себе веревки. Она передернула плечами и выбросила недоразумение с Даора из головы. Ей предстояло хорошенько потрудиться, чтобы обойти последние и очень подробные требования духа.